Глава вторая Мудрец смерти Когда мы приблизились к палатке Мой провожатый внезапно Омернулся и сурово сказал «Я гость» «Сейчас ты будешь говорить не просто с мастером, который один из немногих до сих пор сохранил свободу. Наш мастер, наверное, единственный свидетель того, что сейчас принято называть коллапсом Вимрана». «Он... он живет так долго?» – поразился я. «Как это вообще возможно, чтобы Вимрана в таких условиях прожил столько времени?» «Вот поэтому», – старшим продолжил черный Вимрана, – «ты будешь говорить с ним вежливо и почтительно, не повышая голоса». и не оказывая на него никакого давления, иначе мы мгновенно нашинкуем тебя в парж, будь ты хоть трижды дитя водной стихии, тебе ясно?» «Да, разумеется», — кивнул я. «Обещаю, буду сдержанным. В таком случае заходи». Когда я, чуть наклонившись, вошел в палатку, то обнаружил множество невероятных и не самых приятных вещей. Во-первых, в палатке было прохладно, даже не так, здесь было холодно. Несмотря на всю усталость, Меня пробрала дрожь до самых костей. Трудно было поверить, что за пределами этой палатки пышет жар двух солнц. Во-вторых, запах. Здесь отвратительно пахло чем-то, неуловимо похожим на гниющее мясо. Что ж, выводы сделать было нетрудно. Если Вимрана прожил в условиях пустыни 149 лет, это не могло не наложить свой отпечаток. И, наконец, настроение. В пределах этой палатки у меня стало складываться чувство, будто из меня высасывают радость. Радость от встречи с Агером и Анаму, радость от осознания того, что я смог выжить в пустыне, что века и не напрасно пожертвовал всем ради меня. Все почти мгновенно испарилось. осталось только гнетущая, высасывающее и без того немногие силы, пустота. Захотелось лечь на землю и уснуть вечным сном прямо сейчас. Зачем, в конце концов, вообще что-то менять? Раз Сарана заслужила то, что с ней происходит, так стоит ли вообще стараться? Лучше прямо сейчас опуститься на землю, которая в этот момент казалась мягче всякой перины, и спать, спать, спать. И в этот момент по моей левой руке прошла вспышка живительного холода. Верный браслет уже который раз спасает меня от гибельного небытия. Бодрящий прилив сил привел меня в чувство, позволяя мыслить ясно. хотя и здесь я почувствовал нечто пугающее. Моя магия, в ней тоже появилась какая-то тревожная нотка, словно даже мой браслет, и тот предчувствовал, что скоро случится что-то очень важное и непоправимое, и тревожился из-за этого. «Что ж, странный гость, первое испытание ты выдержал», прошелестел чей-то практически бесцветный голос. «Что ж, подойди, дай рассмотреть тебя поближе». Голос доносился из-за угла палатки, занавешенного темными же тканями. Осторожно подойдя, я увидел «Ну, наверное, если бы в этом мире были зомби или какие-то неупокоенные мертвецы, то они бы выглядели вот так, полностью высохшее тело, истончившиеся конечности, по сравнению с этим непропорционально огромной ступни и ладони, на всю хрупкость этого тела компенсировали глаза». хоть и черные но живые яркие полные жизни и воли словно все силы все ресурсы этого высохшего тела собрались в глазах и теперь эти глаза внимательно меня рассматривали да снова прошелестел мудрец не сказать что очень впечатляет много наивности много несдержанности много эмоциональной вовлеченности туда куда это совершенно не нужно Не на это я рассчитывал, когда ждал того, кому смогу доверить кинжал смерти. Я даже не стал ничего ему отвечать. Настолько эта критика походила на то, что мне говорил Викай, что уже становилось скучно. Несколько секунд спустя Вимрана, поняв, что я ничего говорить не буду, слегка разочарованно на меня посмотрел. «Тем не менее, раз ты здесь, значит, ты хочешь мне что-то сказать, не так ли?» «Нет, не так», — тихо ответил я. «Я здесь потому, что вы хотели увидеть меня немедленно. Если вы меня увидели и сделали нужные выводы, я бы сейчас хотел пойти отдыхать. Убедить вас в том, что вы должны расстаться с кинжалом смерти, я всегда успею». «А откуда тебе знать, что на пути к своей цели ты не окажешься в таком же положении?» — тут же возразил Вимрана. «Что если в решающий момент у тебя не останется сил?» но ты все равно должен будешь делать шаг за шагом я не желаю верять свою жизнь свою судьбу и свое будущее в руки того кто при первых же трудницах спотнется и не найдет в себе сил подняться жизнь вы это называете жизнью устало спросил я я обещал вашим стражам что буду почтителен но сейчас я выскажусь прямо вы не могли прожить сто сорок девять аквот в таких условиях без помощи извне И эта помощь изне — это все тот же кинжал смерти, не так ли? Я, конечно, не знаю всех его свойств, но, вероятно, не так уж трудно с его помощью запретить себе умирать и поддерживать жизнь, не так ли? Так действительно ли вы не хотите отдавать кинжал только потому, что считаете меня таким уж недостойным? Или вы просто боитесь умирать? «Он!» — прошипел Вимрана. «Вон отсюда, негодяй! Я все это время существовал ради моего племени, заботился о нем, Я отдал ради него все, так как ты смеешь обвинять меня в таком? Прочь, прочь отсюда! Ты и твои жалкие резаблюды ничего не получите. Вы, конечно, понимаете, с усталой улыбкой сказал я, что именно от вашего решения зависит, получит ли Руарх шанс на исцеление. Нет, если я действительно такой недостойный, то вы можете прождать еще сто сорок девять аквот, прежде чем появится тот, кто будет по вашему мнению достоин. Вот только есть риск, что до этого времени никто не доживет. Вы похороните всех, кого знаете, и будете сидеть в этой пустыне в одиночестве, вцепившись в свой кинжал смерти. Получилось грубовато, уж извините, но если бы мне дали отдохнуть, я бы убедил вас мягче. А если вы так хотели посмотреть на моё истинное лицо, пожалуйста, смотрите. Надеюсь, что вам понравилось. «Убирайся!» — снова прошипел Вимрана. Чуть насмешливо кивнув мудрецу, я покинул его палатку. На выходе меня встретил стражник, который явно слышал все, что происходило внутри, и смотревший на меня с огромным неодобрением. Но поскольку недалеко были Егерас и Фартхарас, которые были очень, очень сведущи в магии, и которые явно не останутся в стороне, если меня начнут рубить на фарш, он не стал делать глупостей и лишь приказал мне следовать за ним, чтобы я мог, наконец, отдохнуть в выделенном для этого месте. Впрочем... Мне хотелось верить, что страш не стал ничего говорить, в том числе и по той причине, что понимал, все, что я говорил этому мудрецу, правда. Наконец, Агера, Наму, Егерас и Портхарас увели меня в палатку, которую им предоставили как гостям. И здесь я наконец-то позволил себе упасть на чей-то вещевой мешок, даже не особо заботясь о том, кому он принадлежал. И какое же это было блаженство!» после невесть, скольких часов скитания по пустыне, просто упасть на кусок ткани, закрыть глаза и лежать, лежать, лежать. «Дэмион, мы понимаем, что ты очень хочешь отдохнуть, но все же прошу тебя рассказать, о чем мы говорили с Тальциолом?» — осторожно обратился ко мне Агер. «Он согласен отдать тебе кинжал смерти?» «Нет», — равнодушно ответил я. «Как только он начал оскорблять и критиковать меня...» Я и сам прямо высказался, что думаю и о том, что он живет так долго, и о том, что он вцепился в свой кинжал из-за страха умереть. «Ты думаешь, это была хорошей идеей? с осуждением спросил Егерес. «Это было единственным оставшимся вариантом», — ответил я. «Не думаю, что сильно ошибусь, если предположу, что за все время пребывания здесь вы с Фортхаросом не испробовали все методы убеждения. Вот только простите меня великодушно, но вы Янрана и Шенрана, если я ничего не путаю». «Не путаешь», — мыкнул Фартхарес. «Наша мать была Шенрана, а отец — Янрана. Так что, в принципе, ты сам можешь видеть, кто в кого пошел». «А он Вимрана», — продолжал я. «И с учетом того, что между вашими расами происходило в прошлом, вы всегда будете говорить с ним с позиции виноватого, а он с позиции пострадавшего от вашей вины. В условиях, когда эту вину загладить невозможно, вы его никогда ни в чем не убедите. В таких условиях нужен был кто-то совершенно непредвзятый, не относящийся ни к одной расе рана, который придет и даст ему пинка, мощно стимулируя прекращать купаться в своих обидах и хотя бы один раз в жизни поступить правильно. С Агером, его пустынными кочевниками, как вы, возможно, помните, все случилось именно так. «А если это не сработает?» — спросил Агер. «Ты, Дэмиан, конечно, разговаривать умеешь хорошо, но не слишком ли ты полагаешься на случайность?» «Ну так ты, Агер, наверное, помнишь?» о чем мы с тобой говорили, когда ты выкрал меня из кастирвы?» Изо всех сил борясь со сном, устало ответил я. «Для того, чтобы получилось залечить этот шрам, недостаточно, чтобы Янрана, Шинрана и Генрана раскаялись. Неважно, насколько сильным и искренним будет раскаяние, нужно, чтобы и Вимрана были готовы простить их за это. Если конкретно этот Вимрана решит вас не прощать, значит, не судьба. Ты прав, Агер, я не чудотворец и не могу сотворить невозможное». но, по крайней мере, я сделал все от меня зависящее. И если этому мудрецу важнее его племя, о котором он заботится, если ему важно, чтобы у них было лучшее будущее, он поступит правильно». «А если нет?» — настойчиво спросил Агер. «Дэмин, мы все слишком многое отдали, чтобы сейчас споткнуться, упасть и потерять все». Я против своей воли улыбнулся. Насколько, оказывается, Агер был похож на векая. Такой же дальновидный рационал, который точно должен знать, что вложив А ресурсов, я времени и С людей, он получит результат Д и тотальная неприязнь к какому бы то ни было риску. Что, впрочем, совершенно естественно. Чем меньше человек имеет, тем меньше он готов этим рисковать. В этом раса рана и раса людей практически не отличались. «Боюсь, мне здесь нечего добавить, Агер», выдохнул я. «Тебе не приходило в голову, что все удачные примеры социальных реформ и взаимодействий попали в учебники истории по той причине, что они, собственно, оказались удачными. И даже если ты все сделаешь так, как написано в учебнике, это совершенно не означает, что получишь нужный результат. Это тебе не математика, где дважды два всегда четыре. Отношения между гражданами всегда сложны и вариативны, особенно учитывая постоянно присутствующее социальное неравенство. И здесь ты никогда не сможешь ожидать стопроцентного результата. «Нет, конечно, можно навязывать свое видение и свою точку зрения другим при помощи силы, страха и авторитета, но такие лидеры обычно живут очень недолго и очень несчастливо». «Не умничай!» Агер мягко щелкнул мне по лбу, оценив ироничный намек в сторону своего прошлого поведения. «Лучше скажи, что нам в таком случае делать?» «Сейчас мы можем только ждать», — подал голос Анаму. Приоткрыв левый глаз, я увидел, что библиотекарь мягко поглаживает себя по животу. — Наверное, там он хранит драгоценный кинжал порядка. — Не страшно, что Дэмиан нагрубил Тальцеолу. Между нами он сам очень давно напрашивался, упиваясь ощущением собственной важности. — Если тебе не удастся вернуться домой, Демен, с янным оттенком уважения сказал Фордхаррес, я проведу тебя в совет управления. Там давно нужен кто-то с мозгами и совестью, который понимает, как устроено общество. — Вот уж нет, — мыкнул я. Власти над другими мне и даром не надо. Это бесконечно неблагодарная работа, где твои успехи будут восприниматься как нечто само собой разумеющееся, а за каждую неудачу тебя будут смешивать с грязью. Так что буду надеяться, что путь домой для меня все же найдется. «Это как раз самый верный признак того, что для власти нашелся нужный кандидат», — фыркнул Егерес. «Тот, кому власти и даром не надо. В итоге лучше всего с ней управляется». «Вам не приходило в голову, что вы сами себе создаете головную боль?» Отчаянно зевая, спросил я. «Создать не идеальную систему и искать неподходящего кандидата — это не самый лучший путь. Хотя бы потому, что кандидат может тупо не найтись». «А что я, есть идея, как лучше сделать систему?» — поинтересовался Егерес. «Разумеется», — кивнул я. «Нужно, чтобы ни у кого не было единоличной власти. Чтобы даже какой-нибудь самый главный градоначальник, принимая решение, оглядывался на тех, то мог с него за это спросить. Ну, условно, создать какой-нибудь совет, группу из пятидесяти представителей, которые будут иметь право призвать градоначальника и спросить с него. «Уважаемый, вы обещали сделать нам дороги. Где они? А еще вы обещали улучшить условия труда в школах. Где это? А еще у вас появилось два роскошных поместья, хотя этого вы нам не обещали. А может, нам выбрать себе нового градоначальника? И что, такая система будет считаться работающей?» Наслежившего фыркнул Егерес. Если градоначальник после этого добровольно ставит пост, а не решит перебить весь совет и править дальше, то да, система будет рабочей. И кого же в эту группу надо набирать? Туда можно просто протолкнуть своих людей, которые будут кивать каждому твоему решению, с сомнением спросил фортхарас Туда надо набирать тех, кто платит власти налоги. И кому власть не платит заработную плату? Такие, кто именно может прийти и спросить, а на что вы тратите наши налоги? Самый банальный пример торговцы. Тот же Атихис прекрасно бы смотрелся в составе тех группы. «Это что, шутка такая?» — вспылил И «Это был едва ли не первый на моей памяти случай, когда он терял над собой власть». «Да вот уж кому не хватало власти указывать, что мне надо делать, так это Атихису! Он же мгновенно все под себя подомнёт! Неужели это не очевидно?» «Так в том-то и дело, чтобы устроить эту группу так, чтобы и Атихису было перед кем отчитываться, чтобы, если было видно, что советник злоупотребляет полномочиями, его тоже могли исключить из состава совета. «Впрочем, что я об этом с вами говорю?» Окончательно рассердившись, я закрыл глаза и отвернулся в другую сторону. «Никто по доброй воле никогда не станет ограничивать свою власть». И тем не менее, хоть в какой-то форме эта система проявлялась во взаимодействии Фаркараса с тремя советниками. Они смогли с него спрашивать, он мог с них спрашивать, «Какое-никакое равновесие?» И я более чем уверен, что именно по этой причине центр распределения воды появился именно в Короско, а не где-нибудь еще. А теперь отстаньте от меня хоть на несколько периодов и дайте отдохнуть в конце концов». Все четверо, получив очень много пищи для ума, собрались в другом конце палатки, где продолжили неспешно переговариваться. «Я же, наконец, позволил себе уснуть».